Титулярный советник Иван Ползамасов с сыном Сергеем. Подпоручика Василия Золотарева жена. камер лакей Яков Выдрин с женою. Подпоручик Алексей Слепцов с женой Аграфену Сергеевою. Подпоручица Катерина плацова Прапорщица Анна Чуфарова. Легкой полевой команды подпоручик Иван Обухов. Вахмистр Яков Жмакин с дочерью Мариною, сержант Иван Кошкаров с зятьем, а с сестрой Никитою с женой его матрёной Михайловой и с их дочерью Марией. Титулярный советник Иван Алферьев с женою, однодворческая жена Дарья Чарыкова. Однодворцы Семён Федорчуков, Пётр Митюрин. Лёгкой полевой команды солдат один, штатной команды два солдата. Вахмистр Иван Симонов. Однодворцев 4, пахотных солдат 3, 4 священника и один из них с женой. Пономарь один. Прапорщика Ивана Буланина приказчик капитана Ивана Оссоргина, приказчик, графа Гаврила Головкина, приказчик, вахмистра Якова Якушкина, приказчик, лейб гвардии капитана князя Михаила Долгорукова, приказчик, полковника Петра Волконского, приказчик, капитана Николая Загоскина, приказчик, вдовы Анны с магиной два старосты, вдовы Пелагеи Грицовой, приказчик с женою и дочерью, княжны марии Долгоруковой, приказчик, с женою кадета Петра Загряжского, приказчик, капитана Василия Новикова, приказчик, подпоручика Николая Зыбина, приказчик, сержанта Сергея Мартынова, дворовый человек, бригадирши Аграфены Киселёвой, приказчик, архитектора Смоленского шляхтича Яковлева, дворовых два человека, поручика Сергея Тухачевского, приказчик, прапорщика Ивана Буланина, дворовый человек, прапорщика Афанасия Сумарокова, дворовый человек, Графа Андрея Шувалова староста один, выборных 2, статского советника Афанасия Зубова дворовый человек, майора Нилы Акинфиева два приказчика и один кучер, коллежской асессорши Екатерины Бахметиевой дворовый человек, штык юнкера Облязова управитель, полковника Степанова Ермолаева, приказчик, капитана Николая Владимирова дворовый человек статского советника Ивана Ермолаева, приказчик, секунд-майор александра Соловцова, дворовый человек, иноземец Иван Миллер, архитектора Василия Баженова, земский, генеральша Екатерины Левашовой, приказчик, сержантов Андрея и Ивана Левиных, приказчик, с женою, девиц Анны и Марии Языковых, приказчикового жена, новокрещенных два, надворной советницы Просковьи Ермолаевой, крестьянин, Калежского ассессора Петра Хлебникова-крестьянин, капитана Василия Новикова-крестьянин, подполковника Степана ермолаева крестьянин один жонки-2, статского советника Афанасия Зубова-крестьянин, девицы Ольги Назарьевой-крестьянин. В Симбирском уезде убита до смерти полковница, вдова Мария Теплова, помещица, вдова Домна Поспелого, сестра ее, милитинского дворянина Якова Теплова. Огненова, жена Ульяна Александрова, подпоручик Иван Монахтин, майор Василий аристов с дочерью-девицию, помещицы, вдовы Просковья и Анна, Петровы дочери, Насакины, симбирского батальона полковник и комендант Андрей Рычков, экономический казначей, поручик Тишин с женою и два малолетних сына, Экономических крестьянин Александр Васильев, подполковник Василий Языков, майор Александр Родионов, подполковника Никиты Философова, приказчик Василий Ерофеев, подполковника Петра Зимнинского, приказчик Тимофей Михайлов, фабриканта Воронцова, формовальщик Александр Адрианов. В городе Петровске убита до смерти. Воеводский товарищ, секунд-майор Буткевич, теща его Марья иванна секретарь Лука Яковлев с женою Марию Михайловую и сыном Петром, штатный команды барабанщик Иван Хамутинников, пахотный солдат Игнатий Ножкин, солдата Хрулева жена Авдотья Васильева, в уезде, подполковница вдова Ирина Никитина, дочь Дурасова, капитана Николая Коптьева, сын, младенец Лев, корнет Михаила Шильников, женой Просковию Макаровую и малолетний сын Григорий, сержанта Самсона Каракозова, жена Екатерина, майор вдова Анисия Безобразова, Помещики. Николай да Василий Киселевы, приказчик их Афанасий Семенов. Помещиков Григория и Игнатия Киселёвых, приказчик Степан Матвеев. Прапорщик Иван Яковлев. Прапорщик Гаврила Власев. Прапорщик Николай Чемодуров. Подпоручик Федот бикетов с женою Мариею. Капитан поручика Федора Мейса, жена Софья. Поручика Николая Бахметьева, крестьянин Иван Иванов. Пахотный солдат Фаддей Скопинцев, малороссиянин Иван Озерецкий.